«Этот мир не признаёт инородных тел. Всю жизнь от этого страдаю», — говорит Сираха, прихлёбывая жасминовый чай. Чаю у стойки с напитками налила ему я. Пока не поставила перед ним чашку с чайным пакетиком, он сидел молча, недвижный, как истукан, и начал пить, даже не сказав спасибо. «Ты просто обязан ходить с ними в ногу». «Почему тебе уже за тридцать, а ты до сих пор на подработках? Почему ещё ни разу не влюбился? Сколько раз с женщиной спал?» Спрашивают, не стесняясь. Да ещё подчёркивают, проститутки не в счёт. их охотят тебе в лицо. При этом я никого не трогаю. Но они считают нормальным вторгаться в мою жизнь уже просто потому, что я в меньшинстве. Но вообще-то ты и сам без пяти минут сексуальный маньяк. Думаю, я разглядывая Сираху в упор. «А сколько неудобств ты причиняешь окружающим? И продавщицам, и покупательницам? Бубня о своих страданиях, ты так легко употребляешь слово «вторжение», словно ты у нас всегда только жертва, но никогда не насильник. Странная форма мозга, что говорить. Или это у тебя хоббит такое — жалеть себя? Да уж. Соглашаюсь я дипломатично. Просто кошмар. Да, этот чёртов мир вторгается и в мою душу. Но лично мне внутри себя защищать особенно нечего. И я правда не понимаю, отчего Сераха так злится на белый свет. Может, у парня действительно сплошь невезуха по жизни. Думаю я, потягивая свой кипяток. Нужды в каком-либо вкусе я не испытываю, и в свою чашку пакетика не кладу. Вот зачем я хочу жениться. И жить так, чтобы ко мне больше не было претензий, продолжает Сираха. Хорошо бы на ком-то с деньгами. Есть у меня идея. Уникальный сетевой бизнес. Перехватит, пиши, пропало. Так что деталей раскрыть не могу. Идеальной невестой будет та, кто в меня инвестирует. Идея моя преуспеет на все сто, и тогда уже никто и ни в чём не сможет меня упрекнуть. Постойка. Тех, кто вторгается в твою жизнь, ты ненавидишь, но жить при этом хочешь так, чтобы они были тобой довольны. Странная позиция, удивляюсь я. Разве это не полная капитуляция перед ненавистным миром? Я просто устал, отвечает он. Я понимающе киваю. Да, уставать непродуктивно. «Если для избавления от претензий достаточно просто жениться, лучше сделать это поскорей». «Ха! Думаешь, это просто? В отличие от женщин, мужикам в этом мире претензии предъявляют бесконечно». Угрюмо бурчит Сираха. «Не работаешь в фирме? Давай-ка устраивайся. Устроился? Зарабатывай. Заработал, ищи жену, плоди потомство. Мужиков мир судят всю жизнь». По сравнению с нами, вы, женщины, просто отдыхаете. Так что лучше не сравнивай. Значит, сама женитьба ничего не решает? Зачем же она тебе? Спрашиваю я. Но сераха не ответив на это, с жаром бубнит себе дальше. Я решил проверить, с каких же пор этот мир настолько сошёл с ума. Закопался в книге по истории. Мэйдзи, Эдо, Хэйян. И стал замечать. Как глубоко ни копай, мир был кривым во все времена, даже в эпоху Дзямон. Задев рукой столик, он расплескивает чай. Тут-то я и понял. Наша жизнь так ни черта и не изменилась с тех самых пор. Всех, кто не приносит пользу деревне, изгоняют из стаи. Самцов, которые не охотятся. Самок, которые не рожают детёнышей. Нам забивают мозги болтовнёй о современном обществе, индивидуализме. Но любого, кто не хочет принадлежать деревне, выворачивают кишками наружу, ломают на дыбе и выкидывают на съеденье волкам. Я смотрю, любишь ты вспоминать про эпоху Дзимон. Да не люблю я. Терпеть её не могу. Просто весь наш мир — это эпоха Дзимон, прикинувшаяся современным обществом. Самые сильные санцы приносят самую большую добычу и забирают в невесты, Лучших красавиц деревни. А кто не участвует в охоте или участвует, но не так силён, тех считают отбросами и презирают. Схема игры та же самая. Только и выдавливаю я, помолчав. Но полностью отрицать его слова не могу. Ведь в каком-то смысле то же самое творится и с комбини. Сменяемся только мы, работники но общая картинка всегда остаётся прежней. У вас же тут ничего не меняется, правда? Будто слышу я голос нашей старой клиентки с тростью. Ну а сама-то ты, Фурукура, чего такая спокойная? Неужели тебе нечего стыдиться? Мне? С чего бы? Но как же, в таком возрасте всё подрабатываешь, где попало, и замуж никто не берёт. Как товар в секонд-хенде. Пусть даже девственный, а всё равно лишь жалый. Прямо как незамужние самки эпохи Дзюмон, которые не сумели родить к тридцати и шатались неприкаянные по деревне. Сплошная обуза для общества. Я, мужик, ещё могу худо-бедно восстановиться. Но тебе-то уже деваться некуда, согласись. «Странно», — подумала я. До сих пор он злился на то, что весь мир — предъявляет ему претензии. А теперь атакует меня упрёками, от которых сам же страдает. Хлипкая аргументация, что ни говори. Но может, если ты привык думать, что тебя угнетают, тебе легче от возможности поугнетать кого-то ещё? «И вообще-то я хотел кофе», — добавляет он недовольно, наконец-то заметив, что пьёт жасминовый чай. «Я встаю, иду к стойке с напитками, Наливаю ему кофе, ставлю перед ним чашку. Ну и гадость, морщится он. Всё-таки кофе в таких забегаловках лучше не пить. «Слушай, Сираха, если проблема только в регистрации брака, тогда женись на мне», — предлагаю я, ставя на стол вторую чашку с кипятком и усаживаясь на место. «Чего?» — орёт Сираха на весь ресторанчик. Если ты ненавидишь, когда в твою жизнь вторгаются, но не хочешь вылететь из своей деревни, так не лучше ли разрубить этот узел одним ударом? Насчёт охоты, то есть работы, пока не знаю, но если ты женишься, то хотя бы избавишься от расспросов о личной жизни и сексе, верно? Ты чего это вдруг? Ну и бред. Прости, Фурукура, но на тебя у меня точно не встанет. Не встанет? А при чём тут брак? Брак — это иероглифы на бумажке, а эрекция — явление физиологии. Он затыкается, и я развиваю мысль. Возможно, ты прав, и мир действительно не изменился с эпохи Дзёмон. Всех, в ком деревне не нуждается, сгибают в бараний рог или изолируют. Так же, как и в комбине. Если от работника нет отдачи — Сокращают сперва его смены, а потом и его самого. Комбине, ты это к чему? Чтобы находиться в комбине постоянно. Ты должен стать его работником, так? Это не сложно. Надеваешь униформу и действуешь согласно инструкции. Вот его поход Земон. Все было точно так же. Хочешь остаться в деревне, нацепи шкуру нормального человека и следуй законам деревни. Тогда никто не станет держать тебя за урода и не прогонит прочь. Не понимаю, к чему ты клонишь. К тому, что нужно научиться изображать химеру по имени Человек Нормальный. Так же, как в магазине все изображают химеру Человек Комбини. Для меня это слишком. За что я страдаю. Погоди. Но ты же сам только что призывал подстроиться под этот мир. Разве нет? А когда дело дошло, сразу в кусты? Признаюсь честно, если решил отвоевать у общества свою персональную свободу, без страданий не обойтись. Сераха не говоря ни слова, таращится на чашку с кофе. Но если тебе это сложно, не стоит себя насиловать. Я-то не такая, как ты. Мне слишком много всего до лампочки. Собственной цели у меня нет, и законом деревни, если что. Могу следовать без напряга. Я должна удалить из своей жизни всё, что удивляет окружающих. Это ли не исправление, которого от меня ожидают? За последние две недели меня 14 раз спросили, почему я не замужем, и 12 раз, почему я до сих пор подрабатываю. Так не избавиться ли мне первым делом от того, о чём спрашивают чаще всего остального? В глубине души я и сама хочу каких-нибудь перемен. К лучшему или к худшему. В моей ситуации, пожалуй, уже неважно. Сираха, сидя всё так же недвижно, изучает кофейную гладь в чашке перед собой. С таким озадаченным видом, будто заглядывает в чёрную дыру. «Ну, мне пора», — говорю я, наконец, собираясь встать. Но тут Сираха начинает бубнить что-то невнятное. С другой стороны, если хорошенько подумать, то я невольно сажусь обратно и жду. Что дальше? Время идёт. Постепенно из его путанных фраз становится ясно, что он снимал на пару с кем-то жильё, но затянул с оплатой, и теперь его выгоняют из квартиры. Когда такое случалось с ним прежде, он возвращался к родителям на Хоккайдо и какое-то время болтался у них. Но пять лет назад его младший брат женился, и родительский дом переоборудовали в жилище для двух семей. Теперь там живут брат с женой и сыном, а ему возвращаться больше некуда. Невестка, похоже, сераху на дух не переносит. И если до сих пор домашние хотя бы одалживали ему денег, то нынче и с этим непросто. Как эта невестка в дом вломилась, так всё и пошло наперекосяк. Сама же паразитка на шее у брата сидит — а по дому разгуливает, как королева. Чтоб она сдохла. О своих неурядицах он бубнит так раздражённо и долго, что вскоре я перестаю его слушать и просто поглядываю на часы. Скоро одиннадцать. Завтра опять на работу. И хотя, как учил наш второй директор, по часовку нам платят ещё и за то, чтобы мы приносили в здоровом теле здоровый дух, боюсь, сегодня мне выспаться не суждено. Ну что, Сераха? Двинули ко мне, так и быть, пущу пожить, если будешь платить за продукты. Ити Серахи похоже некуда. Если оставлю его здесь, просидит до утра, как приклеенный, возле стойки с напитками. Нянчиться с этим дылдой выше моих сил. Не взирая на трепыхание, эй, погоди, но вообще-то, хватаю его за руку и тащу к себе домой. Уже заходя в квартиру, приближаясь к нему вплотную. И чувствую, что от него несёт, как от бомжа. «Сначала помойся». Тут же велю я ему. Всучив полотенце, заталкиваю Сераху в душ. Закрываю дверь ванной снаружи. И только услышав шелест воды, облегчённо вздыхаю. Моется он долго. Дожидаясь, когда он выйдет, я чуть не засыпаю. Но решаю позвонить сестре. «Алло!» — говорит её голос в трубке. На часах без пяти минут полночь, но сестрёнка, похоже, ещё не спит. «Прости, что поздно. Ютаро не проснулся?» «Всё в порядке. Так быстро уснул, что я даже немножко собой занялась. А у тебя что-то срочное?» Я представляю себе племянника, спящего, скорее всего, в одной комнате с мамой. В жизни сестрёнки прогресс налицо. Что там не говори, а теперь с нею вместе живёт существо, которого раньше не было. Ожидает ли она, как и наша с ней мама, таких же перемен от меня? И я решаю признаться маме, хотя бы в порядке эксперимента. Ну, не такое срочное, чтобы будить среди ночи, но, в общем, у меня в доме мужик. Что? Её голос заходится чем-то вроде икоты, но не успеваю я уточнить, всё ли с ней в порядке, как слышу сдавленный крик. «Правда? Точно не врёшь? И давно? И что за мужик-то выкладывай?» «Нет, недавно. Коллега с работы», признаюсь я под её напором. «Вот это да! Поздравляю, сестра!» Я немного теряюсь. Как можно с чем-нибудь поздравлять, не узнав, что вообще происходит? «Ты серьёзно?» «Ну, я, конечно, не знаю, что он за человек, но...» От тебя такую новость слышу впервые. Я так рада. Держу за тебя кулачки. Да ну. Ну, а раз ты мне сообщаешь об этом, так, может, я свадьбе уже подумываешь? О, прости, наверное, я слишком тороплю события, да? Никогда ещё моя сестра не была так болтлива. Слушая это возбуждённое щебетание, я думаю. А ведь мысли Сирахи о том, что даже в шкуре современных людей мы остались в эпохе Дзюмон — Не такое уж преувеличение. Да, инструкцию эту составили давным-давно и вложили в наши головы так надёжно, что прописывать её буквами не было никакой нужды. Модель поведения под названием «Человек нормальный» действительно не менялась в нас с самой эпохи Дзёмон, осознала я наконец. «Но какая же ты молодчина Кейко!» Столько всего пережила и, наконец-то, нашла того, кто тебя понимает. Ну и ну. Сестренка восхищается историей, которую сама же и сочинила. Радуется тому, что я, наконец, исправилась. Но если всё решалось так просто, что ей мешало объяснить это раньше? Распиши она всё по полочкам сразу. Сберегла бы кучу времени нам обеим. Отложив трубку, я вижу Сираху, который вышел из ванной и не знает, куда себя деть. «А, да, тебе же не во что переодеться. Вот, держи униформу комбини». Всем такие выдавали ещё при открытии, а потом подарили, когда сменился дизайн. Унисекс должно подойти. Чуть помявшись, Сираха берёт у меня зелёную куртку, натягивает на голое тело. Рукава для его ручищ коротки — но хоть молния застёгивается, и ладно. Его бёдра по-прежнему обмотаны полотенцем, и я протягиваю ему свои домашние бриджи. Уж не знаю, сколько дней он не мылся до этого, но от его собственных белья и одежды несёт за версту. Закидывая его тряпки в стиральную машину, кричу серахи, чтобы он располагался где хочет, и он неловко усаживается на татами. Комнатка в моём жилище всего одна — Но санузел раздельный, как и во всех старых зданиях. Вентиляция в доме дрянная, и пар из ванной, где мылся сераха, быстро заполняет квартиру. Душновато. Открыть окно? А? Да нет. Он никак не найдёт себе места. То вдруг скочит, то садится обратно. Туалет, если что, он там. Напор воды слабоват. Чтобы смыть получше, дави на ручку сильно и долго. Э, да пока не хочу». «Итак, деваться тебе пока некуда. Из твоего жилища тебя, считай, уже выгнали, так?» «Ну да». «Вот я и подумала. Может, оно и к лучшему, если ты повисишь у меня. Я тут на скидку сестре позвонила. Уж не знаю, что она там для себя досочинила, но радовалась за меня как дитя. Выходит, если мужчина и женщина делят одно жильё на двоих, что что бы там ни творилось между ними в реальности, люди сами придумают им историю и наполнят её понятным для них содержанием. «Сестре звонила», — повторяет Сираха в смятении. «Может, кофе хочешь или сидра? Я как раз купила в помятых банках. Правда, совсем не холодные». «Помятых?» А тебе же не объяснили. Банки со вмятинами на продажу не выставляются». Но если ты его не хочешь, кроме молока и воды из чайника, у меня больше пить нечего. Ну, давай помятую. Моя единственная мебель — низенький складной стол. Комнатка крошечная, так что с появлением гостя футон, обычно расстеленный на полу, пришлось свернуть и поставить у холодильника. Ещё один я храню в раздвижном шкафу, на случай, если нагрянут в гости сестра или мать. «Постель запасная есть», — говорю я. «Если тебе идти больше некуда, ночевать пока можешь здесь, хотя место и маловато». «Спать?» — отзывается он еле слышно. «Знаешь, вообще-то я весьма щепетилен, так что, если всё не учесть заранее...» От волнения его голос дрожит. «Ну что ж», — пожимаю я плечами. «Если брезглив...» то, конечно, на чужом футоне сладко не выспишься. К тому же я его сто лет не доставала и не проветривала ни разу. Да и квартирка старая, тараканов полно. Да я не... Та квартирка, что я снимал, тоже от чистоты не блестела, мне на это плевать, просто вы же, девчонки, сразу начинаете себе что-то сочинять, и нам, мужчинам, нужно быть на чеку. Ты вон уже и сестре позвонила. Зачем? Чего добиваешься-то? А что такого? Просто хотела узнать её реакцию. Ох, не знаю. Как-то всё это жутковато. В интернете я таких случаях много читал, но уж никак не думал, что кто-нибудь станет так старательно заманивать и меня. Чего? Вообще-то я просто подумала, что бедняжечке некуда идти. Но если тебя это напрягает, стиральную машинку я пока не включала. Можешь забирать вещи и уходить. «Ну, если ты сама так говоришь», — бормочет Сераха нечто совсем уже невразумительное. И ни к каким результатам разговор не приводит, хоть тресни. «Ты, конечно, извини, но уже ночь», — говорю я. «Можно я посплю?» «Соберёшься уйти, никто тебя не держит. Захочешь спать? Уж как-нибудь расстели себе футон. А мне завтра с утра наработал. Нам ведь платят ещё и за то» чтобы на работу мы выходили бодрыми и здоровыми. Так нас учил второй директор 16 лет назад. Невыспанной в комбине заявляться нельзя. А, комбине. Ну-ну, затягивает он идиотским тоном. Но если я поведусь, припираться с ним придётся до утра. Так что я расстилаю себе постель. Я дико устала. Пойду в душ утром. Уж прости, но на рассвете чуток пошумлю. Приятных снов. Чищу зубы. Завожу будильник. Забираюсь под одеяло и закрываю глаза. Временами я слышу, как в углу напротив копошится Сираха. Но симфония Камбини звучит в голове всё отчетливей, пока, наконец, меня не накрывает глубокий сон. Наутро, открыв глаза, я вижу Сираху, который дрыхнет забравшись до пояса в раздвижной шкаф. Я принимаю душ, возвращаюсь в комнату, а он и не думает просыпаться. Оставляю ему записку. «Будешь уходить?» «Опусти ключ в почтовый ящик». И, как всегда, отправляюсь к восьми на работу. После того, как Сераха чуть не полночи убеждал меня в том, что я заманила его к себе специально, я никак не ожидаю увидеть его снова. Но когда возвращаюсь с работы, он все еще в квартире, сидит без дела, упершись локтями в стол и пьет из помятой банки виноградный сидр. Так ты не ушел? От неожиданности он подскакивает на месте. А? Сестра сегодня весь день бомбила меня смсками. Надо же, впервые в жизни её так волнует, что со мной происходит. Ну конечно, что удивляться? Она тоже считает, что девица не первой свежести куда приличнее жить с мужиком, чем стариться дальше за стеллажами в жалкой лавочке. От его вчерашней растерянности не остаётся и следа. Передо мной — обычный сираха, каким я его знаю. Так, а я, по-твоему, неприличная? Забавно. Послушай, если ты не приносишь пользу родной деревне — «Никакого личного пространства у тебя нет и быть не может. Кто угодно будет втаптывать тебя в грязь, сколько захочет. Не участвуешь в жизни деревни, не рожаешь детей, не приносишь добычу с охоты, значит, ты еретик. И деревенские рабы никогда не оставят тебя в покое. Даже так. Просыпайся давай, фурукура, и осознай, наконец, ты в такой заднице, что хуже некуда. Твоя матка уже слишком дряхлая, чтобы рожать». А с такой внешностью ты даже для постельных забав не годишься. Зарабатываешь меньше самого никудышного мужичонки. Да что это за работа, халтурка в привокзальной забегаловке? Истина в том, что для деревни ты просто обуза, отброс. Возможно. Но ни в каких других местах я работать всё равно не могу. Сколько ни пробовала, единственная маска, которую я могу носить — Это маска работника комбини. Даже если это кому-то не нравится, всё равно ничего не изменишь. Вот и я говорю, этот мир дисфункционален. Сколько бы нам ни болтали о разнообразии стилей жизни и прочих прелестях наших дней, мы так и живём по законам эпохи Дзёмон. И чем меньше рожаем детей, тем больше скатываемся к первобытным устоям, жить по которым становится всё невыносимее. «Сегодня того, кто не приносит пользу своей деревне, проклинают уже просто за то, что он существует?» Начав с меня, очень скоро Сираха изрыгает свой яд уже на человечество в целом. Который из двух противников бесит его сильнее, не разобрать. Скорее всего, он просто лупит наотмашь своими тирадами по всему, на что падает взгляд. «Итак, Фурукура...» Сначала твоё предложение показалось мне идиотским, но, если подумать, в нём есть разумное зерно. Так и быть, я тебе помогу. Соседи, конечно, поначалу будут на тебя коситься. Нашла, мол, себе нищеброда, но в итоге тебя все поймут. И это лучше, чем оставаться той, кем они считали тебя до сих пор, незамужней, безработной и непригодной для общества разгильдяйкой. От таких деревни рано или поздно избавляется навсегда». «Я продолжаю искать себе жену, но ты далека от моего идеала. Для открытия моего бизнеса твоя крошечная зарплата не пригодится, а удовлетворить мои сексуальные потребности ты не сможешь, как ни старайся». Выдержав паузу, он залпом добивает сидор из помятой банки, так, словно опрокидывает стопку виски. «Но общие цели у нас, фуруку схожи, и я не против того, чтобы у тебя остаться». Хм... Достаю из пакета с помятыми банками ещё одну банку сидра. На сей раз дыню с шоколадом. И протягиваю ему. «Ну а самому-то тебе? Какая от этого выгода?» — уточняю я. Сераха долго молчит и, наконец, отвечает еле слышно. «Хочу, чтобы ты меня спрятала». «Что? Помоги мне укрыться от этого мира». Сам факт того, что я здесь, можешь использовать, как тебе нужно. Говоря обо мне, что хочешь, кому угодно. Только бы я мог и дальше прятаться здесь. Я слишком устал от того, что абсолютно чужие люди постоянно суют нос в мою жизнь. Он отхлёбывает теперь уже дынно-шоколадного сидра, глядя куда-то в пол. Стоит мне выйти наружу, как мою жизнь снова начинают насиловать. Мужик! Работай, женись. Женился? Ещё работай. Заводи детей. Ты просто очередной деревенский раб. Мир велит тебе вкалывать на него всю твою жалкую жизнь. Даже твои яйца и те всеобщие достояния. А, ты ещё ни с кем не переспал. Значит, переводишь семя впустую? Да, нелегко вам что говорить. Но ведь твоя матка принадлежит деревне точно так же. Просто у тебя она уже бесполезная. Вот к тебе и не пристают. А я не хочу быть для них полезным. Ни в каком виде. Хочу просто дышать до последнего вздоха. Так, чтоб ко мне никто не лез. Это всё, о чём я мечтаю». Он складывает руки перед носом, будто в молитве. «Я же думаю о том, какую выгоду можно извлечь из его присутствия здесь. От того, что я никак не могу исправиться, Уже начали уставать и мать, и сестра, да и я сама. Как ни крути, а перемены мне всё-таки нужны. И уже не важно, в какую сторону. Понимаю, что на фоне твоих страданий это звучит смешно, однако, поверь, в нынешней ситуации мне работать в комбине жуть как непросто. Новый директор всё пытается выведать, почему я больше нигде не работала, и мне то и дело приходится сочинять отмазки, чтобы он поверил. Сегодня, кстати, я снова искала какую-нибудь новую легенду. Может, как раз для неё ты бы мне и пригодился? Пока я здесь, рабы деревни будут тобой довольны. Для тебя в нашей сделке сплошные плюсы. Сираха держался очень уверенно. Конечно, вся эта идея изначально была моя, так что настойчивость с которой он вдруг стал предлагать её мне же, выглядело странновато. Но я вспомнила реакцию сестры, которая никогда ещё так себя не вела, а также лица Михо и друзей, когда призналась им, что никогда ещё не была с парнем. И всё-таки решила попробовать. Хуже уж точно не будет. Я говорю сделка, но никакого вознаграждения не потребую. Просто оставляй меня здесь да корми иногда. Этого вполне достаточно. Хм. Что ж, пока у тебя нет дохода, выставлять тебе счета бесполезно. Я тоже нищая, так что денег не жди. Но если устроить тот корм, что я буду тебе приносить... Корм? А, прости. Просто я в доме ещё никого не держала, вот и подумала про питомца. Сравнению этому, похоже, сераха не рад но в итоге всё-таки выдыхает. Ладно, договорились. Я, кстати, с утра ничего не ел. В морозилке рис, в холодильнике варёные овощи. Угощайся. Я достала тарелки с готовой едой, расставила на столе. Варёные овощи с соевым соусом и отварной рис. Это что? Сдвинул брови Сераха. Редька, соевые ростки, картошка. Рис. И ты что же всегда ешь вот это? Что это? Но это же не еда? Ну не знаю. Разогреваю и ем. Вкус мне не особо нужен. Если кажется не соленым, поливаю соевым соусом. Я стараюсь объяснить как можно доходчивей, но до Серахи похоже не доходит. И правда корм. Выдавливает он, приступая к трапезе. О чём тебя и предупреждали. Отзываюсь я мысленно, цепляю редьку на вилку и отправляю в рот.